Виолетта Роман Разлюби меня Читает Лёля Русская Глава первая Опасения и надежды Три месяца спустя — Доброе утро, Роксана Анатольевна! — улыбнулась блондинка с ресепшена. светло зеленые глаза с морщинками в уголках смотрели на меня в упор. Мне стало стыдно, потому что я никак не запомню их имена. Три девушки-администратора, и каждый раз я теряюсь. «И вам, добрая!» Протянув ей свой пропуск, улыбнулась. Девушка опустила на него взгляд, а я перехватила удобный чемодан. После того, как она кивнула, я тут же спрятала его в карман пиджака и направилась к лифту, где меня уже ждала Алина. В ее руках было две сумки, Подруга нетерпеливо переминалась ноги на ногу. — Роксана Анатольевна, простите, но вашу гостю нужно внести в список посетителей дома. Таковы правила! — раздался голос администратора. Я посмотрела на Алину и мысленно выругалась. Главный администратор, Олег, рассказывал мне о правилах проживания в доме в день, когда я получила ключи от квартиры. Но в последнюю неделю в моей жизни произошло столько ярких событий, что я напрочь забыла об этом. «Алин, у тебя с собой паспорт!» Подруга кивнула и прошествовала ко мне, едва ли не волоча за собой тяжелые сумки. «Оставила бы их у лифта! Зачем таскать?» Я забрала из ее рук документ и отдала девушке. На бейджике было записано ее имя. Виктория. Нужно запомнить. Пока Виктория вбивала данные Алины, подруга вертела головой по сторонам, рассматривая холл здания. — Слушай, тут не подъезд, а музей какой-то! — присвистнула она, залипнув взглядом на каменных сводах потолка. Мраморный пол под ногами был настолько чистым, что в нем можно было рассмотреть оттенок олениной губной помады. — Все, благодарю за ожидание! — Улыбнулась девушка, вручая разовый пропуск моей подруге. «Не забудьте сдать на выходе!» Алина кивнула с интересом, рассматривая выданный ей кусочек бумаги. Я слегка подтолкнула ее, заставляя идти к лифтам. «Сегодня был суматошный день, и все, чего я хотела, скорее оказаться дома!» «Роксан!» — протянула Алина, когда мы зашли в кабинку лифта и отправились на свой этаж». — Интересно, сколько в таком месте может стоить квартира? Мало того, что на улицу не приберешься, КПП такой, словно тут секретный объект, да еще и на входе контроль не детский. Я пожала плечами, прислонившись головой к стенке лифта. На самом деле, когда мой новый шеф осчастливил меня новостью о том, что мне как работнику фирмы положена данная жилплощадь, Я от счастья едва в обморок не свалилась, а когда я впервые оказалась в квартире, то поняла, насколько высокий уровень у моей компании. Я почувствовала себя на седьмом небе от счастья и, если честно, до сих пор не верю в происходящее. Мы выходим на шестом этаже. Алина молча следует за мной. На полах мелковорсистый ковролин, негромко играет музыка, а в воздухе витают цитрусовые нотки аромата освежителя. Мы подходим к крайней двери, и я набираю код на замке. Щелкает задвижка, и дверь открывается. «Прошу!» Обернувшись, встречаюсь с ошарашенным взглядом подруги. Не сумев себя сдержать, смеюсь с ее реакцией. Мы проходим внутрь, и когда я хлопаю ладонями, в коридоре включается свет. Он нежным, спокойным теплом окутывает нас с Алиной. «Это коридор!» Сбросив кросы, она проходит вперед. «Это чертово футбольное поле, Рокс, а не коридор!» Пока я разуваюсь, Алина проходит вглубь и теряется в пустоте других комнат. Я направляюсь прямиком в гостиную и, включив свет, закрываю жалюзи на окнах. На дворе уже вечер, но все еще достаточно душно, поэтому я включаю кондиционер. «Кушать будешь?» – спрашиваю, когда она возвращается в гостиную. Алина ни слова не отвечает, молча усаживается на барную стойку, безостановочно крутя головой по сторонам. «Напомни, что у вас за компания?» Я достаю из холодильника колбасную сырную нарезки и включаю чайник. «Прости, меня дома не бывает, все время на работе. Холодильник пустой, нужно будет купить продуктов к приезду Дани». Она подхватывает вилкой кусочек колбасы. «Даня уже был здесь?» Спрашивает с набитым ртом. «Нет, но я думаю, он будет в восторге. Своя комната, да еще какая!» Алина кивает, уминая бутерброд. Подруга поднимается с кресла и, приблизившись к окну, выглядывает во двор. «Слушай, а начальник твой? Молодой, красивый? Ты о чем?» Алина вздыхает, и, оставив в покое жалюзи, устраивается на диване. «Да не верю я, что всем своим сотрудникам они такие хоромы предоставляют! Роксан, ты в этой фирме всего месяц работаешь, и уже такие привилегии! Зарплата, словно ты его заместитель, да еще и квартира такая в пользовании. Нет, тут что-то нечисто!» У меня у самой были подобные опасения. Но все совсем не так, как видит Алина. Никаких приставаний или намеков. Поверь мне, если бы такое было, я бы ушла. Ты меня знаешь. И то верно, кивает Алина. Я завариваю чай и ставлю на стол чашки и вазочку с конфетами. Ты бы лучше порадовалась за подругу. Жизнь стала налаживаться. Как вспомню, как нам с Данькой есть нечего было. На макаронах неделями сидели. Алина раскрыла конфету и, всунув ее в рот, подняла на меня хмурый взгляд. Как она могла не помнить? Все она помнила, ведь каждый вечер ей приходилось слушать мои слезы и стенания. Когда я ушла от Исая, ни к маме, ни к ней я не пошла. Сняла скромную квартирку на окраине города, потратив на трехмесячную аренду все запасы денег, что у меня были. Работы, как назло, не было. Я оббивала пороги всевозможных компаний, но черная полоса в моей жизни никак не хотела заканчиваться. Эта фирма — подарок небес, не иначе. Когда я была в шаге от отчаяния, когда уже не надеялась на что-то хорошее, мне позвонили и пригласили на собеседование. Всего месяц прошел, а мне кажется, все эти проблемы так давно были. Я рада, что у тебя все наладилось. Роксан, ты этого заслужила, как никто другой. Я отдаю всю себя работе. Вон, даже Даню к маме отвезла, чтобы сын не сидел один в четырех стенах. Я пошу так, что все лучшие клиенты фирмы становятся моими. Так неужели ты не можешь допустить мысль, что директор просто поощрил меня за хорошего сотрудника? Мы помогаем нашим клиентам заработать миллиарды. Алин, это не просто небольшая фирма. Мы имеем дело с министрами, с бизнесменами, чей месячный доход в сотни раз превышает городской бюджет». «Ладно, убедила». Алина махнула рукой, отпивая чай. Поставив кружку на стол, подруга довольно улыбнулась. «Ты знаешь, а я рада за тебя. Ты, наконец-то, разведена». И живешь в достатке. Все, как ты и мечтала. Я киваю. С разводом тоже разрешилось все чудесным образом. Неделю назад я получила по почте свидетельство о расторжении брака. Ни обратного адреса, ни хоть какого-то намека на то, кто был адресатом. Да я и не стала грузить себя этим вопросом. Давид продолжает сидеть в СИЗО. Его дело обрастает все новыми фактами. Мы разведены и я могу начать новую жизнь, в которой нет места лжи, изменам и предательству. Слушай, насчет личной жизни. Как там твой бандит? Отстал? Стоит ей заикнуться об Исаии. сердце подскакивает горло. горлу. Третий месяц учусь не думать о нем, учусь быть равнодушной и холодной. До сих пор не научилась. Пытаюсь спрятать от Алины свой нервоз. Я хватаю кружку, и выливаю в раковину недопитый чай. «Рокс, есть то, чего я не знаю?» Обернувшись, сталкиваюсь с ее настороженным взглядом. «Нет, не появлялся уже два месяца, и это отлично, как вспомню, как он осаждал меня, такой смешной, словно я по щелчку пальцев его прощу». Не понимаю, на что надеялся. Я с самого начала сказала, что между нами больше ничего не может быть. Алина скривилась. Ой, Роксана, мучаешь мужика и себя. Ну, натворил он бед. ну и у него причины были. В итоге-то грудью за тебя встал и все сделал, как нужно. Чего взъелась так? Вот характер твой тебе покоя и не дает. Я начинала закипать. Эта тема настолько болезненна, что каждый раз ввергает меня в депрессию. Предательство простить нельзя. Роксан, мир не делится на черное и белое. Пойми, Гес крутой мужик и любит тебя. Это все твои фантазии, Алин. Я не хочу об этом говорить. Алина поднимается из-за стола и, забрав свою посуду, складывает ее в раковину. Если бы не любил, не таскался бы за тобой столько времени. Клянусь, женщина, я вообще удивлена, как он тебя после первой вашей встречи не послал куда подальше. Ты ж как пантера на него бросалась, называла его всеми возможными словами. Он цветы, ты ему их в морду. Он тебе подарки, ты их с балкона. Клянусь, у него ангельское терпение. Он просто не привык проигрывать. «Алин, давай закроем эту тему. Ладно, все уже в прошлом. И, наконец-то, моя жизнь обретает краски!» Телефон на столе пиликнул. Сообщение от шефа. Я вытерла руки кухонным полотенцем. «Роксана Анатольевна, вы нужны срочно. У нас ЧП». «Ну вот, придется ехать в офис. У шефа что-то случилось. Вздохнула устала. На самом деле... Такая реакция была лишь для подруги. Я была рада, что этот вечер не придется сидеть в одиночестве. Алина скоро уедет, а я останусь одна, наедине с огромными темными помещениями квартиры и моими монстрами. Вот уже три месяца я просто не могу оставаться в одиночестве. Окружаю себя всевозможными проблемами и делами, лишь бы не думать, лишь бы не вспоминать о том, кто даже звучанием своего имени заставляет мое сердце сжиматься. Алина хохотнула. — А в десять вечера? В офис? — Роксан, а не это ли час расплаты за жилье? Я оторвала взгляд от гаджета и непонимающе посмотрела на Алину. Мне понадобилось несколько минут, чтобы вникнуть в смысл ее слов. — Да иди ты! — засмеялась, бросив в нее полотенцем. Пойдем, я вызову такси, не хочу выгонять из гаража свою. Да и неизвестно, сколько я пробуду на работе. Завезем тебя, и я поеду в офис».